Наконец, впереди возникает первая из четырёх больших гранитных колонн Бруерского банка. Гарри прислоняется усталой спиной к её па римски массивной толще в ожидании Дженнис. Если её сейчас обкрадут, пока она не добралась до него, это им обойдётся в 1/3 от 14.662 долларов, или почти в 5 Тысяч долларов. Но опасность ограбления не кажется ему реальной. Наконец, Дженнис возникает рядом с ним. Когда она раскраснеется, то становится ужасно похожей на мать. — Не надо здесь стоять, — задыхаясь, произносит она. Даже путь вокруг колонны кажется бесконечно долгим, когда Гарри следом за женой обходит её и, пропустив Дженнис вперёд, протискивается во вращающуюся дверь банка. Внутри под гулкими сводами звучат рождественские гимны. Высокий узорчатый потолок выкрашен синей краской, и независимо от времени года на нём ровно сияют золотые звёзды. Когда Гарри ставит свои две коробки на стойку, за которой клиенты заполняют чеки, он ощущает во всём теле такое облегчение, что кажется, сейчас вознесётся в это фальшивое небо. Кассир, женщина в светло-малиновом брючном костюме, улыбается, видя, что они так скоро вернулись за своим сейфом. Ящик у них 4 дюйма на 4. гораздо уже, как они обнаруживают, чем нужно. Три коробки с серебряными долларами, если их поставить в ряд, не влезают туда. Когда дверь из матового стекла закрылась, Игаррис Дженис, ещё не отдышавшись, ещё чувствуя боль в руках, остались вдвоём в святая святых. Они не сразу это замечают. Гарри несколько раз примеряет ширину картонной коробки и ширину жестяного ящика и наконец приходит к выводу: нам нужен ящик побольше. И Дженнис отправляется в банк попросить другой сейф. Её отец был приятелем управляющего. Возвращается она с известием, что в последнее время большой спрос на сейфы. И банк может лишь поставить Энгстромов на очередь. А управляющий, которого знал папочка, ушёл на пенсию. Нынешний на взгляд Дженис, очень молоденький, хотя и не грубиян, гариха хочет. Но не можем же мы вернуть сейчас серебро Блондинки. Мы и потеряем на этом состояние. А нельзя ли свалить всё снова в мешок? и постараться засунуть его в сейф. В тесном помещении они из дженес толкаются, мешая друг другу, и он впервые чувствует, что в нём нарастает сомнение, правильно ли он распорядился их деньгами в этом раздираемом инфляцией мире. А может быть, это сомнение возникает у него самого? Но назад уже не повернёшь. Они сваливают серебряные доллары из коробок в мешок. Всякий раз, как серебро издает звон, Дженнис вздрагивает и говорит «Ш-ш-ш!» «В чем дело? Кто нас слышит?» «А все, кто там в банке, кассиры?» «А не все ли им равно?» «Мне не все равно», — говорит Дженнис. «Здесь такая духота, просто ужас!» Она снимает дубленку... И за неимением вешалки складывает её и бросает на пол. Гарри снимает своё чёрное пальто и бросает его сверху. От усталости Дженнис вспотела, и волосы у неё завелись мелким бесом. Чёлка приподнялась, обнажая высокий блестящий лоб, такой родной сейчас, как и 20 лет назад. Гарри целует его и чувствует на губах соль. Интересно, кто-нибудь занимался здесь когда-нибудь любовью, думает он, и ему кажется, что железная камера, где они находятся, очень даже подходящая для этого места. Дженни со осторожно опускает стопочки монет в толстый серый мешок, стараясь, чтобы они не звенели. Неловко как-то, говорит она. А что если кто-нибудь из этих дам войдёт? Такое впечатление, будто серебро голые И Гарри не впервые за двадцать с лишним лет чувствует, как в нем поднимается любовь к ней, запечатанной вместе с ним в узком пространстве. Он берет один из серебряных долларов и опускает за шиворот ее льняной блузки. Как он и предвидел, она взвизгивает от холода и тотчас гасит виск. От этого он любит ее еще больше. А она расстегивает пуговку на блузке и, насупясь, выуживает из лифчика монету. Через некоторое время она объявляет. Этот мешок просто туда не влезет. Как они не запихивают и не перекладывают монеты, в сейф влезает едва половина. Они вытаскивают свои страховые полисы и облигации, свидетельство о рождении Нельсона, и так и не выброшенные закладные на дом в Пенвилос, который сгорел. Все эти бумажки, хранимые как свидетельство того, что в их жизни был период, когда им приходилось зажиматься и обращаться к крючкотворам-законникам, снова их кладут, но ничего не меняется. толстая материя мешка, склонность монет то выпирать горой, то рассыпаться, узкий прямоугольник серой жестяной коробки, всё это положительно приводит их в отчаяние, пока они стоят рядом точно два хирурга во время безнадёжной операции и пытаются затолкать и запихнуть монеты. А 888 монет никак не влезают, и то и дело выскакивают из мешка, падают на пол и раскатываются по углам. Когда Гарри и Дженнис удалось наконец набить до предела жестяной ящик, так что у него даже стенки выпителись, на руках у них ещё осталось 300 серебряных долларов, которые Гарри рассовывает по карманам пальто. Они выходят из помещения, где совершали свою операцию, и любезная кассирша в светло-малиновом костюме хочет забрать у них сейф. Он довольно тяжёлый, предупреждает её Гарри. Лучше давайте я отнесу. Она удивлённо приподнимает брови, отступает и ведёт его в бронированное хранилище. Они входят через высокую дверь, уступчатые края которой отливают металлом в помещение, где все стены сплошь в сверкающих прямоугольных отверстиях, обмазанных по краю восковой белой краской. Кассирша указывает Гарри на пустое отверстие, чтобы он вставил туда свой сейф. Гарри нагибается, весь в поту от усилий. Выпрямившись, он извиняющимся тоном говорит: Вы уж нас простите, мы его так перегрузили. — Ну что вы, — говорит дама в светло-мариновом костюме, — очень многие так поступают нынче. Ведь такое воровство. — А что будет, если воры проникнут сюда? — шутит он. — Оказывается, так шутить нельзя. Ну что вы, это невозможно. — Да. А на улице день клонится к вечеру, и блеск фольги уже не так слепит глаза, приглушённые тенью от домов. Дженнис игриво похлопывает его по карману, чтобы послушать, как звенят денежки. А с этими что ты будешь делать? Раздам бедным. Чёрт его баба, эта продавщица. Больше никогда у неё ничего покупать не стану. От холода пот на его лице высыхает и кожу стягивает. Несколько знакомых по клубу Ротари выходят из блинного дома, явно как следует набив себе живот, и Гарри, не останавливаясь, приветственно помахивает им рукой. Ведь одному Богу известно, что там без него творится в магазине. Парень, может, уже берёт на продажу роликовые коньки. Ты мог бы воспользоваться магазинным сейфом, подсказывает Дженнис. Можно сложить монеты в одну из этих коробок, и она протягивает ему одну из пустых коробочек. "Нэлсон стянет", говорит он. "Он теперь ведь тоже знает комбинацию, открывающую сейф". "Гарри, ну как ты можешь говорить такое?" А ты знаешь, во сколько обойдётся эта царапина на Крайслере твоей мамаш? 8 сотен чёртовых монет как минимум. Нельсон видно совсем рихнулся. А вот Прух сразу видно, чувствует себя неловко. Интересно, сколько она ещё вытерпит, пока не поумнеет и не потребует развода. Это ещё тоже будет стоить нам целое состояние. Пальто у него такое тяжёлое, что оттягивает плечи. У него такое чувство, будто тротуар идёт под гору. Вообще весь этот город, почва уходит у него из-под ног. Одна потеря за другой. И серебро-то его в разных местах, точно жестянки. Сейф его развалится, и служитель выметёт монеты метлой. Так или иначе всё это мишура. Великая печальная сказочка для детей, именуемая Рождеством, разукрасила Уайзер-стрит из конца в конец. И в темноте гари вдруг прозревает истину. Человек богатеет, чтобы его грабили. Человек богатеет, чтобы стать бедным. Голос Дженнис возвращает его к реальности. Прошу тебя, Гади, Не делай из всего трагедии. Пру любит Нельсона, и он любит её. Никакого развода не будет. Я думал не об этом, я думал о том, что серебро начнёт падать в цене. Ну и что, если даже начнёт? В любом случае всё это игра. Недели между праздниками, Рождеством и Новым годом всегда тихие для торговцев машинами. Люди жмутся после Рождества, А тут ещё зима на носу. Дороги покроют со льдом и солью, и по краям установят барьеры, о которые можно смять крыло, так что все склонны оставаться при своём металлоломе. Езди до износа, пока не наступит весна, таков закон. Хорошо, что хоть сани задвинули подальше, где никто их не видит, а то они стояли рядом с новенькими маленькими тёрсылыми точный их дальний родственник. У придорожной кухни, что напротив, через шоссе 111, дела идут тоже не блестяще. Обедать на улице да и в машине холодно. Вот разве что не выключать мотор, но люди каждую зиму умирают от этого, вздумав заняться в машине любовью. И всё равно в магазинах Гарри скапливаются ужасающие горы промасленных бумаг от сэндвичей, кардонок из-под молока и просто пыли. А в декабре пыль особая, более серая и колючая, чем летом. Может, на холоде воздушные течения не закручиваются вверх, и потому ближе к земле стелется пыль. А кроме того, холодный воздух выталкивает из себя влагу, и утром, когда просыпаешься, всё стёкла изнутри в России Подумать только, сколько всяких проблем. Металл ржавеет, дерево гниёт, мотор утром не заводится, пока ты не отвинтишь крышку и не протрёшь клеммы. Не было бы конденсации, мир мог бы существовать вечно. К примеру, на Луне этой проблемы не существует. На Марсе, оказывается, тоже. На новый год бадди Инглфингер устраивает у себя пьянку. Наверное, испугался, что может выпасть из компании. Узнал, что они отправляются на острова, а его не позвали. Интересно, кто будет помогать ему принимать гостей. Это плоскогрудая зануда с прямыми чёрными волосами, у которой какой-то идиотский магазин в бруерии. Или та девчонка, что была до нее, у которой все ноги в сыпи и даже сыпь между грудей. Это заметно, когда она в купальном костюме. Как же ее звали? Джинджер? Джорджина? Гарри с Дженнис решили, что заглянут к Бадди лишь ненадолго из вежливости. В определенном возрасте ты уже все знаешь про эти вечеринки. и смоются сразу после полуночи. А потом ещё 6 дней и фьють на острова в шестером. Крошка Синди будет там валяться на песке. Да и Гаре необходимо отдохнуть. Все эти события просто доконали его. Если ты продаёшь меньше одной машины в день, не считая воскресений, худо твоё дело. Все эти железки мигом становятся пыльными и ржавеют, а на хромированных частях появляются пузыри коррозия металла. Да ещё серебро упало над два доллара за унцию в ту минуту, когда он купил его у этой стервы. Дэлсон, который всё это время приставал к Менни по поводу починки Крайслера, малой хочет, чтобы ему сбросили цену и не брали с него по 18 с полтиной как с клиентов. А Менни снова и снова точно он полный кретин объясняет, что если брать меньше сослуживших, это сразу отразится в бухгалтерских книгах, и тогда прости, прощай, премия в конце месяца. Подходит сейчас к отцу и останавливается рядом с ним у витрины. Гари никак не может привыкнуть к виду парня в костюме. Он кажется почему-то ещё ниже и напоминает лелепута конференсье в смокинге, да ещё эти длинные волосы, которые он теперь укладывает после каждого душа с помощью фена Pru. Право, Нелли выглядит э таким злобным пижоным человеком, совершенно незнакомым Гари. В ярком свете возле зеркального стекла витрины Гари замечает, что у Нельсона в складке носа вскочил прыщ, который вот-вот лопнет. Солнце в это время года светит под таким углом, и с каждым днём оно клонится всё ниже, что зеркальное стекло кажется покрытым золотой плёнкой пыли. Малыш старается проявить дружелюбие. Давай, расковывайся. Ты останешься смотреть "76-е финальные?" спрашивает его Гарри. "Не. В баскетбол теперь играют одни идиоты, если хочешь знать моё мнение. Да, там многое изменилось с моих времён," признаёт Кролик. "Я люблю хоккей," говорит Нельсон. "Я это знаю. Когда на поле играют эти чёртовы Флайерс," Крик стоит такой, что хоть беги из дома. Все эти обезьяны идут на стадион и только и ждут, когда вспыхнет драка и кому-нибудь выбьют зубы. Во сюдасца увидеть кровь на льду. Нет, разговор как-то не так пошёл, и Гаря решает переменить тему. А что ты думаешь по поводу русских в Афганистане? Хорошенький они себе подарок сделали к Рождеству. — Глупо это, — говорит Нельсон. — Я имею в виду глупо, что Картер так взбесился. Мы ведь тоже были во Вьетнаме, с той только разницей, что Афганистан-то у русских под боком. Во всяком случае, пап, русские, если что задумали, так они делают. Мы же только пытаемся что-то сделать». А потом увязаем в политических передрягах. Ни на что мы больше не способны. Да, если люди будут рассуждать так, как ты, говорит Гарри сыну. А что бы ты сказал, если б тебе сейчас пришлось отправиться воевать в Афганистан? Парень хмыкает. Пап, я ведь теперь женат, и И к тому же мне давно переварило за призывной возраст. Неужели возможно такое безразличие? Гарри, к примеру, не чувствует себя слишком старым, чтобы воевать, а ему в феврале будет сорок семь. Он всегда жалел, что его не послали в Корею, когда он служил в армии, хотя в то время рад был пооколачиваться и в Техасе. Там у людей был до смешного примитивный взгляд на жизнь. Деньги, пьянка и бабы. И больше ничего. — Ты что же хочешь сказать, что женился, чтобы не участвовать в будущей войне? — спрашивает он Нельсона. — Да не будет никакой войны. Картер пошумит-пошумит и махнет рукой. Пусть делают, что хотят. Спускает же он Ирану. хотя они там держат наших заложников собственно билли фостнахт говорит что мы их получим назад только если россия оккупирует иран тогда они вернут нам заложников и станут продавать нам нефть потому что им нужна наша пшеница билли фостнахт этот подонок снова тут объявился приехал на каникулы Не обижайся, Нельсон. Но как ты выносишь этого типа? Он мой друг. Но я знаю, почему ты не выносишь его. Почему же, спрашивает Гари, чувствуя, как у него заколотилось сердце в предчувствии ссоры. Мальчишка поворачивается к отцу на фоне покрытого золотой пылью стекла, и лицо у него сморщивается от ненависти. Не навести из страха, что он сейчас схлопочет по физиономии за свои слова. Да потому, что Билли был дома в ту ночь, когда ты спал с его матерью. В то время как Скиттер поджёг дом и в нём сгорела Джил. Та ночь. 10 лет прошло. А она всё не выходит у парня из головы живёт в нём как клещ мешающий его росту это всё не даёт тебе покоя да мягко произносит кролик мальчишка даже не слышит его это из-за тебя умерла джил не из-за меня и не из-за скитера. Не известно, кто поджёг дом, но во всяком случае не мы. Надо перестать об этом думать, мальчик. Мы вот с твоей мамой перестали. Я знаю, что перестали. Электрическая машинка Милдред Крауст стучит в отдалении. По магазину расхаживает паров в коричневых куртках. разглядывает цены, приклеенные к стёклам машин с внутренней стороны. Мальчишка смотрит прямо перед собой, словно оглушённый голосом отца, который тщетно пытается достучаться до его сознания. Что прошло то прошло, говорит Гари. Надо жить настоящим. В моём возрасте если носить в себе всё горе, какое ты видел в жизни, так просто не встанешь утром. Что-то промелькнуло в лице мальчишки на какую-то долю секунды. Гарри чувствует, что сын слушает, и это побуждает его продолжать. Как только у тебя родится малыш, говорит он сыну более задушевным, более тёплым тоном. хлопот появится, хоть отбавляй. Ты иначе и смотреть будешь на многое. Хочешь, я тебе кое-что скажу? спрашивает Нельсон каким-то мёртвым голосом, глядя сквозь отца глазами совершенно обесцвеченными косыми лучами солнца. Что? Сердце у кролика замирает, когда пру полетело с лестницы. Я не уверен, что не я толкнул её. Не могу вспомнить. Гарри смеётся от испуга. Конечно, ты её не толкал. С чего бы тебе толкать её? Потому что я такой же сумасшедший, как и ты. Ни ты, ни я, мы не сумасшедшие. Просто иногда тошно становится. Правда? Похоже, малой благодарен за такую информацию, безусловно. Во всяком случае, никакой беды не произошло. Когда же вы его ждёте? Его или её? От парня исходит такой густой дух страха, что Гарри не хочет поддерживать с ним разговор. Какие прозрачные стали у него глаза. Кария, радужная оболочка, словно вдруг вся растворилась. Нельсон снова на супесь опускает взгляд. Они считают еще около трех недель. Отлично. Мы как раз успеем вернуться. Слушай, Нельсон, может, я не все правильно делал в жизни. Я знаю, что это так, но самого большого греха... Я не совершил. Я не сложил руки и не умер. А кто сказал, что это самый большой грех? Все так говорят: церковь, правительство это против природы сдаваться. Человек должен всё время идти вперёд. А с тобой именно это и происходит. Ты не идёшь вперёд. Ты не хочешь быть тут и продавать драндулеты старика Спрингера. Ты хочешь быть там? Он указывает на запад. Чему-то учиться? Планеризму или работе на компьютере или чему-то ещё? Слишком долго он говорил, и та брешь, которая на секунду образовалась была в стене, воздвигнутой Нельсоном, закрылась. «Ты же сам не хочешь, чтобы я был тут», — обвиняюще говорит Нельсон. «Я хочу, чтобы ты был там, где ты будешь чувствовать себя счастливым. А здесь счастливым ты себя не чувствуешь. Я не хотел сейчас тебе об этом говорить, но мы с Милдред просматривали цифры, и они не радуют. С тех пор, как ты у нас появился, а Чарли ушел», Продажи машин сократилась примерно на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года, то есть ноябрь-декабрь. По мальчишке слёзы появляются на глазах. Я же стараюсь, пап. Стараюсь держаться дружелюбной и быть напористым и всё такое, когда приходят покупатели. Я знаю, Нельсон, что стараешься, знаю, что стараешься. Не могу же я выскакивать на улицу и втаскивать покупателей силой. Ты прав. Забудь, что я сказал. Понимаешь, дело в том, что у Чарли были связи. Я вот всю жизнь прожил в этом округе, если не считать двух лет армии, а у меня таких связей нет. Но я знаю уйму людей моего возраста, возражает Нельсон. Угу. говорит Гарри. Ты знаешь людей, которые продают тебе старые спортивные машины по фантастической цене. А Чарли знает тех, которые приходят и покупают машины. Он уверен, что они придут. И когда они являются, это его не удивляет, и их не удивляет. Может, всё дело в том, что он грек? Не знаю. А чтобы люди не говорили обо мне и о тебе, малыш, мы с тобой не греки. Шутка не помогает. Мальчишку ранило куда сильнее, чем хотелось, Гарри. Не думаю, чтоб дело было во мне, говорит Нельсон. Дело в экономике.